Глава 13 Ветер был не сильный. Так, одно название, а не ветер. Но колючий и недобрый. В воздухе болталась нелепая взвесь из снега и дождя. Глянцевый мокрый асфальт был подсвечен цветными огонечками, как на дискотеке. Фары машин, фонари, вывески магазинов. Изображение было четким, как на экране телевизора, при максимальном разрешении. Костя был уже практически трезв. Остаточная посталкогольная сентиментальность — вот что заставило его расплатиться с таксистом тысячерублевой купюрой. Иными словами, он немного расслабился. — спасибо. — таксист удивленно забрал купюру. — Здоровица. — Это главным образом за музыку, — ответил Костя. И тут только понял, что ни черта он не трезв, вот ни на йоту. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. А воскликнул таксист, импульсивно сплеснув руками. Так это шансон не работал, вот я и включил эту галематью. Его щетинистое лицо в свете фар казалось зеленым, точно угоблено. Он был приземистым, невысоким, носил черную куртку и шапку-гондонку. Обычный-обычный мужичок. Такие по вечерам смотрят след и криминальную Россию. Пьют редко, потому что в завязке. Изредка пишут двоюродному брату в колонию, воспитывают двух детей-школьников, из которых старший после девятого класса пойдет в колледж. Ну, ПТУ по-старому. Что? Костя резко пожалела собственной щедрости. Да ерунда все это нам знатока сообщил таксист. «Все эти ваши страдания, завывания... Кто вас этому научил только? Ерунда на постном масле. Разве это жизнь? В жизни нет места для этого вашего нытья. А это одни бездельники. Понимаешь ты? Потому что работать надо. И отец мой работал, и я работаю, и никто из нас не ныл, не причитал, не плакался в жилетку. Мы просто пахали, засучив рукава. Вам, молодым, просто заняться нечем. Вот вы и выдумываете себе всякие страдания». «Тебя вот на завод, а?» «Я работал на заводе», — ответил Костя, умолчав о том, что работал он в пыльном кабинете с письменным столом, полосатым солнечным светом и огромным фикусом. «Ну вот и я про что?» Таксист, пропустивший смену концепции, немного растерялся. Или вспомнил, что заработал на этой поездке тысячу рублей. «До свидания», — холодно ответил Костя, поднял воротник пальто, засунул руки поглубже в карманы, Перчатки он дома оставил, повернулся к таксисту спиной и гордо зашагал в сторону Аризоны. Эх, проклятая Аризона! А люди за столиками сидят, разговаривают, листают ламинированные страницы меню. Внезапно вглядываясь в ярко освещенное зазеркалье, Костя вдруг понял, что он спокоен, как удав. Последние остатки ярости улетучились после того, как он вынужден был выслушать нелепую тираду таксиста, возомнившего себя музыкальным критиком и знатоком жизни. На место ярости пришла пустота, и неизвестно, что было хуже».